Глава десятая. Школа негодяев. С какого первого шага лучше всего начать будущему герою дорог, красноречия и чужих кошельков? О, тут можно было бы собрать настоящий симпозиум среди ублюдков и мошенников. Но я предпочитаю собственную школу жизни. Первое правило. У тебя ничего нет, исправь это. «Джо!» пропищал у меня в уши панический на грани истерике шепот Астольфа Батьковича. Джо, не думай, делай. Строго, но отечески наставил я его, пошевелив одними только губами. Магическая связь через два заколдованных зернышка работала прекрасно, а большего и не требовалось ни мне, сидящему в недавно сооруженной беседке на лобном месте перед моей башней, ни моему юному ученику, обнаружившему. что он совершенно голый и в липавках, с заданием украсть себе одежду. Узнайды. «Итак», — я внимательно, проницательно и мудро посмотрел на сидящего напротив меня волшебника, «никак не могу уловить смысл появления вашей персоны здесь, господин Донован». «Это как?» — возмутился маг в возрасте пары сотен лет с отчетливыми следами мастерского прошлого на лице. Вы же сами зарегистрировались как мастер гремлинов буквально некоторое время назад. Или вы что, пытаетесь таким образом игнорировать постановление гильдии, что я принес? Разумеется, вытаращил я на него детский и невинный взор. Требовать демонтировать несвязанные с прямым функционированием обсерватории оборудование и ограничить популяцию гремлинов попросту не может быть принято мной как мастером. «Оно совершенно...» «Да как вы смеете!» «Выбивается из регламента, господин Донован». «Оно целиком и полностью укладывается в регламент!» Маг вскочил, тряхнув бородой и дернув глазом. «Нелепые отговорки!» «О-о-о!» Я улыбнулся, как улыбнулась бы ядовитая змея-гадюка, являющаяся заслуженной тещей целому выводку аспидов. «Вы удивитесь...» Насколько лепые эти отговорки! Но подождите секундочку, Санс, неси бумаги. Какие бумаги? Учородее официального представителя гильдии магов, явившегося к бедному Джо, потому что последнему запрещен вход в мифкрест, дернулась бровь. Обычные бумаги, официальные, от гильдии магов, разумеется. Я от моей улыбки уже, наверное, мог плавить камень. Я разве утверждал, что ваши требования нелегитимны? Они полностью заслужены, полностью оправданы. Я горячо на вашей стороне, уважаемый и дорогой мой гость, но сначала, сначала все-таки мои скромные просьбы как мастера Гремлинов, представителя всех шести кланов Великой Обсерватории. Они ждут своей очереди, ненагляднейший мой господин Донован, ибо мы, как бы это вам сказать, Не меньшая часть гильдии магов, чем вы, а значит, в очередь, мой хороший, в очередь. Приведя хмурого санса, левитирующего перед собой знатную стопку листов, у волшебника дернулось все лицо. Когда же он закончил торопливо осматривать совершенно одинаковые квитки о регистрации моих заявлений, кляус, требований, жалоб, счетов и запросов? Даже мне стало жутковато от искажений, наступивших в образе бедолаги. Но это были его проблемы, не имеющие к делам шерифа ни малейшего отношения. Теперь вы понимаете, господин Донован, моё затруднение. Я посмотрел на трясущегося волшебника, как депутат на голосовавшего за него заводчанина, чтобы исполнить требование гильдии магов. Необходимо, чтобы она сначала выполнила свои требования и обязательства, иначе у нас на руках образуется потрясающий по силе юридический казус, который мы, я вас уверяю, никак и ни при каких обстоятельствах не сможем сделать отдельным прецедентом. Поэтому я вам могу дать клятву магии: при первой же возможности, соответствуя регламенту и закону, я приму требование гильдии магов. к немедленному их исполнению, но только в порядке очереди. Это было легче, чем отнять банковский вексель у трехлетнего ребенка. И нет, не спрашивайте, я не горжусь этой историей. Волшебники далеко не глупый народ, но они избалованные магией. Она у видителей бесплатная. Это здорово расхолаживает их волшебные мозги. То, что для других три месяца труда, для них подсознательно пять минут заклинаний. Так что причинно-следственные связи и ценообразование у нашего брата перекошены хуже, чем мировоззрение сыра-зеленого рыцаря по отношению к эльфийкам. Посланник Совета Гильдии унес свое перекошенное новыми и очень большими заботами лицо назад в башню, а я, завистливо вздохнув по его бесплатному переходу, вернул свое внимание к своему юному падавану, который, обнаженный полностью, должен был этой ранней весной добыть себе средства, чтобы не замерзнуть, у знайды. То есть задание, поставленное мной перед юным Астольфа, было настолько простым, что его мог бы выполнить даже сам барон Бруцтвуд. Однако выяснилось, что я крепко недооценил ловкость, хитрость и подлость подростка — Этот коварный гад соизволил попасться Знайди, а затем вы не поверите, он ей все рассказал. И что в итоге? Этот монстр, этот прирожденный злодей и жулик, мало того, что раздобыл себе одежду, так еще и доехал до моей башни, укутанный в одеялах, в крепких крестьянских руках, злой как сатана девахи, которая, как оказалось, знает множество ругательных слов. Да ему Шайн аплодировал, стоя на задних лапах. «Твой потенциал великолепен!» Восхищенно разорялся я, когда успокоенную спецсредствами рыбой девушку сопроводили домой. «Ты потрясающий, Астольфо! Мы просто не имеем морального права тратить время дальше на такие простые, такие безопасные и нестыдные приключения. Они лишь погубят твое развитие. Решено!» Завтра ты м -м, принесешь мне трусы ильфийки, хлоп, все, готов. Обморок, даже ножкой не дернул. Ну какая же ты сволочь, Джо! покачала головой вынырнувшая из лабораторий Майра. Если бы я тогда знала, если бы мы все знали, то что? хмыкнул я. Надоедали бы мне еще сильнее. Я-то вас не трогал вообще. «Кому нужны дети, если их потные ручки не сжимают банковские векселя?» «Не верь ему!» — крик Араньи. «Мы с Сансом видели, когда он играл с нашими детьми. Он просто притворяется!» Нашли, что сравнить, фыркою. «Миленьких, маленьких и славненьких гобленят с подрастающими магами, у которых в жопе не кругло, да испортить нормальному человеку день чтения!» Разумеется, я их тоже возненавижу, когда начнут ходить и говорить. Ах ты! Мойра захлебывается негодованием и уходит плакаться Освальду. Сан скориво ухмыляется, при виде этой мелодрамы. Урок, который я собираюсь дать Остольфа через полгодика, не обременяй себя. Потеря скорости ведет к смерти. Слабые и уязвимые вечно липнут к способным. пытаясь обменять душевный комфорт на безопасность, итогом служит смерть соблазнившегося, а привлекательный слабак имеет все шансы уцелеть, перейдя к другому как собственность, рабочая сила или постельная грелка. Не смотрите на меня так, это правда жизни. Когда ты обычный чебурек, который работает, приходит домой, гладит жену, целует кота, кормит детей и ложится спать. Такая философия кажется убогой и жестокой. Когда ты в дороге и у тебя есть цель, то такой склад ума единственный, что поможет тебе выжить, потому что бродяк не любит никто. А Стольфа, конечно, бродить надо будет, пусть и в других кругах, так что философия ему пригодится. Вот и Санс это понимает. Так, дети мои, хлопнул я ладонями по подлокотникам кресла. Через пару недель я отправляюсь в странствие, так что давайте-ка, Санс, я обучу тебя той немного фигне, которую должен знать волшебный гоблин мага башни. Не, тут же подала голос Оранде. Напряги кого-нибудь из своих гремлинов, Джо. Мы пойдем с тобой. Я через пару дней уже в норме буду. Увы, не пойдете. Тут же грустно покачал головой я. Иду туда, куда вам хода нет. «Странствия!» — медленно и чуть грустно пробормотал Санс. «Странствия, жена! В море башен нет! Но есть волшебники!» Подготовка к походу, на которую меня соблазнило пришедшее недавно письмо, прошла бурно, бестолково и чрезвычайно насыщенно. Несмотря на то, что на дворе царила ранняя весна, А значит, все серьезные алкогольные проекты стояли на паузе, пока на проверке у Клана Сауэрбруд лежали мои консервы. Почему-то оказалось, что Джо буквально на расхват. От графа Караминского прибыли люди, оценить положение дел в баронстве. Люди хотели денег, но стеснялись просить прямо, а заодно и объяснить, за что именно им нужно заплатить. Поэтому мне пришлось вызвать специалиста по мычанию. который, к счастью, у нас имелся. Люди тревожно унеслись вдаль, роняя тапки и кокашки, но оставили стойкое послевкусие, что придут еще. Морды у людей были такие, знаете ли, характерные, полные уверенности в том, что здесь есть деньги, которыми с ними должны поделиться. Затем не успела еще улететься пыль и остыть кокашки, как на меня было совершено покушение. То есть в башню попытался влезть мутный тип с замотанной тряпками мордой, вооруженной кинжалами, алхимическими смесями, парочкой приблуд для определения магии и потрясающей настойчивостью. Жаль, что ко всему этому не прилагалось везение, потому что сильно много ловушек тип не проверил, а скис сразу на второй раз. которое из него сделала компактный замороженный куб трепья и человечины пятнадцать на пятнадцать сантиметров. еще бы, после того как меня один раз застало в расплох дюжина наемников, я хорошо потрудился, делая своей башни крепость не крепость, но лабиринт подлости и гадства, наполненный крайне нетривиальными вещичками. Кубизм это так мелочи, чтобы выбрасывать удобно было. Затем пришли Карлы в глухих шлемах с огромными козырьками. Они водили носами, матерились, бурчали нечто злобное и пространство противное, хотели выпить и требовали к себе внимания со стороны меня и барона. На осторожные вопросы, какого хрена вы тут лазите, когда консервы еще не проверены, отвечали уклончиво и опять-таки матом. Но делами показывали, что гадкие подземные коротышки ищут место, где будут строить себе нору. Я посчитал это хорошим признаком. Последней в череде дел и забот была башня сэра Бистрома, которую нужно было допилить. Особых хлопот это не вызвало, так как мне помогли редглиттеры, бывшие за любую движуху, кроме голодовки. Но тут из кустов вылезла Наталис Синсауриаль с козами и козлом, отягощенная двумя гоблинятами и дефицитом общения. Пока мы занимались делом, вредная эльфийка отвлекала оранью и намекала мне, что ищет способы заработка всеми жабрами души. Пришлось заключать с ней подряд на засев хмеля, хотя с этим бы справились даже обычные крестьяне, заметь, а не элитные эльфийки за серебро. Тем не менее башня была выстроена. Астольфа загружен физическими упражнениями, Карл из Багрины на борона, гоблины сами на себя, гремлины, возникшие в самый последний момент, заинструктированы о том, что им нужно будет делать и говорить в моем отсутствии, если вообще придется. Гомкворт Сорквурст, мой дорогой и незабвенный куратор, приведен к пониманию текущей ситуации с обсерваторией, мой рассозом были изгнаны в дестаду. укреплять положение нашей растущей торговой империи и ее жалкого зачатка. Так что спустя какое-то время, жалкий, взмыленный и измочаленный, я обнаружил, что можно выдохнуть и... и паковать чемоданы. — Заварил тут кашу и сваливаешь, — хмыкнул Шайн, наблюдающий, как я пакую тот самый чемодан. — Непривычно, Джо. Мы обычно разрушали... Убегали до того, как все рухнет, а тут вроде как недостроенные. Людям нужно дать немного самостоятельности. Пожимал плечами я. Сам посмотри. Мы практически не общаемся с позантрасами, но при этом к их работе нареканий нет. Ни гении, ни ударники, но они честно работают и учатся. Не бреши, ленивый зевал кот. Они пашут, потому что видят твоих оволшебившихся пиратов. Привычку пальцем не выковыришь. Парировал я привычно, распихивая небольшие ножи, крайне удобные для метания по разным уголкам своих шмоток. Привычки правят миром. Болтон попытался придать себе веса кот, но тут же изменил свое мнение, когда я пригрозил оставить его на берегу. Вопли начались. Мам, не горюй. Завязывай, буркнул я. Поднимай свою пушистую жопу и пошли творить великие дела. Идем, поднялся кот с того места, где греся свое пузо. Но хоть скажи, зачем мы вообще собрались? Затем, что мне надо больше всего. Скинув на плечо рюкзак, я погладил Игоря, а затем взял в руку посох за учебником по демонологии. Провожать нас вышел один Игорь. Да и то чего там провожать? Телепортационный зал башни это как бы совсем близко. Раз и мы с Катом уже на другом конце планеты вдыхаем незнакомые ароматы пустыни. Чёл? Вышедший из зала вслед за мной кот ошарашенно огляделся. А где море? Будет тебе и море, будь тей каково. Хмыкнул я, направляясь в пески. Топай за мной, чудовище. Я покажу тебе чудеса. Обманул, конечно, никаких чудес шайну я не показал. Ну, кроме быстрого волшебного перемещения мага по раскалённым пескам пустыни, но у меня был какой-то план, и я его придерживался. Разумеется, ни о каких пустынях в приглашении не было ни слова, ни жеста. Меня зазывали на чаек совершенно по другому маршруту. Но если вы, господа, достаточно доверчивы, Потому что у вас есть Яндекс Карты или нет у инстинкта самосохранения, то старинаджо может похвастаться обратным. Кстати, именно поэтому он еще и жив. Пробраться на небольшую каравеллу, останавливавшуюся на пару часов у местного туземного порта, трудов не составило. Ловкость ног и vestibularного аппарата, крошка магии, кулак, продемонстрированный лунному коту, и вот мы. притворившисься невинным бочонком, плывем с контрабандистами каменного масла в места не столь отдаленные, но категорически беззаконные. Море – это поле торговли и путешествий. В нем множество различных чудес. Например, городки в укромных бухтах, чье население состоит из преступников, шлюх и коллег. Ну, знаете, они еще называются пристанищами пиратов. Откуда ты вообще про это место узнал? Тихо бурчал мне на ухо кот, когда мы покинув гостеприимную посудину, пробирались по кривым улочкам перекосившегося самостройного города, буквально кричащего о том, как ему нужен живительный пожар. В жаре, зловонии и моральном упадке слонялись, ругались и веселились вооруженные смуглые люди, блестя зубами и отчетливым отсутствием моральных принципов. У нас дома два опытных пирата Шайн. Улыбался я раскрашенной похмельной проститутке, сосредоточенно вешающей панталоны на просушку. Неужели ты думаешь, что они все забыли? Вряд ли они тебе советовали топить этот проклятый кораблик. Не нашелся, что возразить, бывший зверь боговероятностей. На какой черт ты это сделал? Потому что эти наши ребята... Не делали здесь полноценную остановку, — охотно пояснил я. Никогда. Только принимали грузы. Если вон тот милый джентльмен, блюющий в бочку с водой, прижмет саблю к моему пузу, то я смогу рассказать ему убедительную легенду о том, как здесь нарисовался такой красивый. Смекаешь? — Узнаю настоящего Джо! — внезапно воодушевился кот. — Человека, способного пустить несколько жизней под откос, лишь для того, чтобы иметь в запасе на одну легенду большее. Пошевели извилинами, пушистая жопа. Ухмыльнулся я, продолжая двигаться вперед. — Ты видел хоть раз, чтобы я так использовал гражданских или там еще каких невинных? — Конечно! — не полез в карман за словом «фамильяр». — Помнишь медведя и тех цыган? — Помнишь медведя и тех цыган? ты их выставил на сыр и шмот, пока они бегали от медведя. Ты вот сейчас серьезно? С недоумением я покосился на кота. Серьезно? Что? Цыгане? Ты хочешь упрекнуть меня ими? Ты понятия не имел, в чем они виноваты. Вокруг была ночь. Это могли быть совершенно невинные цыгане. Шайн, а? Хочешь полетать? Да пошел ты! Почему сложно жить в фантазийные средние века? В современности, в эру смартфонов и воздушных перелетов, все, что тебе нужно, чтобы быть полноценным человеком, это паспорт, банковская карта, мобила и виза. Штаны, носки, маечки и ботинки дополняют образ, но можно обойтись без носков. В других более суровых мирах этого совершенно недостаточно. Мне нужно было попасть туда, куда может попасть либо капитан корабля, либо его пассажир, но не простой, а нормальный человек со слугами, рабами, телохранителями, казной, парой любовниц и маленьким мальчиком на побегушках. Такого добра у меня в загажнике не было, на дороге оно тоже не валяется, так что пришлось импровизировать. К счастью, я уже знал, какие именно люди мне нужны и где их искать. Это уже не от редглиттеров, а от гремлинов. У всех есть свои секретики. Кстати, о них. А ну-ка, расскажи мне, друг мой, откуда у тебя деньги, которыми ты недавно так щедро проспонсировал эльфийку, а? Кого ты обобрал? Это станется моей маленькой тайной Джо. И она тебя будет мучить. Ты уверен в этом, мой маленький пушистый друг? Последствия, всегда думаю о последствиях в наших с тобой отношениях. Последствия – это мое второе имя. Докатись、да、ты со своими угрозами, я не боюсь. Так мирно обмениваясь угрозами и поддевками, мы и пришли в нужный трактир. Бывший одним из самых богатых в этой дыре, но, увы, притон есть притон, поэтому опытный мошенник с навыками волшебника может взломать любое окно на третьем этаже этой хибары, чуть ленивальсируя пробраться в нужный номер, отключив несколько примитивных ловушек, а затем, запасшись терпением, дождаться свою жертву пьяного и расхристанного капитана лет тридцати. которого притащит пара девок. На этом месте у моряков полагается разврат, но к большому девичьему горю и моему облегчению опытный судовладелец желал лишь отдыхать, отчего его и бросили прямо на кровати и ушли. Я, подумав пару минут, тоже бросил. Сначала заклинание, несколько отрезвляющее реципиента, а затем еще одно, придающее ему бодрости. Когда бородатый мужик, потерпев тотальную неудачу с попытками уплыть в страну морфея, недоуменно заморгал, я, шагнув из угла комнаты, с ним приветливо поздоровался: "Здорово! Что мне нравится в негодяях? Они всегда сначала действуют, потом думают. Действует причем не просто так, а чтобы оценить ситуацию. Это всегда идет первым. Если ты настроен на диалог... то в этот момент не нужно агрессивно двигаться, иметь в руках оружие, злобно скалиться или, скажем, снимать с кота заклинание парализации, которое ты на него украдкой наложил. Негодяю достаточно убедиться в том, что ситуация относительно безопасна, частично под его контролем, а человек скромно стоящий и поблескивающий из полутьмы очками уже мог бы натворить дел, но не стал. А раз не стал, Переговоры более чем возможны. — Ты что за хрен? — с натугой выдавил из себя морской волк, недоуменно рассматривая Шайна, которого я держал у себя на руках, поглаживая как бы невзначай. — Меня зовут Джо. Тебя они зовут Гаспар Селедка. Неторопливо протянув фразу, я аккуратно завел одну руку за пояс, добыв оттуда письмо, которое, удерживая двумя пальцами, метнул по направлению к капитану. Твой большой хороший друг хочет меня видеть. Это приглашение. Думаю, ты можешь взять одного пассажира на аркаду. Это его подчерк. Почти сразу пробормотал капитан, вчитываясь в письмо, но продолжает часто стрелять в мирного кошкалюбивого меня острыми недоверчивыми взглядами. Ну и какое моё дело? Вези меня туда. Я умиротворенно улыбнулся. Или я пойду к следующему капитану, имеющему дела с Дарианом Бауштормером и его конклавом, попрошу отвезти его. Ну и валик, как там тебя, Джо? Фыркнув, мужик так мотнул башкой, что его же волосы, неряшливо собранные в хвост, шлепнули его по лицу. Какого хрена? Как скажешь, господар селедка, как скажешь. Меня ни грамма не смутил такой поворот дел. «Только не забывай, я волшебник. Мое время очень ценно. Поэтому я уйду отсюда с твоим лицом. Покажу его следующему капитану. Как думаешь, это поможет мне попасть на Тихийские острова побыстрее? Сколько лиц мне потребуется? Кстати, не волнуйся, я умею снимать кожу. Лицо сохранится, а остальное... Кому надо это остальное, да? Точно не мне». Как стать другом негодяю? Пообещай содрать с него лицо, убедив в том, что ты это сделаешь, а потом не сдирай с человека этот кусок кожи. Поверьте, он будет вам благодарен, он будет вас помнить. Надо будет преподать этот урок астольфа. Как-нибудь. Надо же, мне, оказывается, нравится преподавать.